Волчицы и пряности. Том 1. Глава 4. Часть 5. Текст читает Оцару и Андрей Губанов. Приятного прослушивания. Неужели Хора поймали? А может, ей все таки удалось убежать? Ладно, сейчас это не имеет значения. Нет, я надеюсь, Хора все таки убежала. Это я, Лоуренс. Я к вам приходил сегодня днем. Помогите, меня хотят убить. Работники гильдии, встревоженные криками Лоренса, подбежали и отперли ворота. Лоренс проворно шмыгнул в открывшуюся щель, и тут же к воротам подбежали несколько человек с длинными посохами в руках. «Стоять! Ну-ка, отдайте нам этого человека!» Потребовал один из преследователей, и чтобы его требование прозвучало более весомо, ударил посохом по воротам. Затем он ухватил створку и попытался открыть ее силой, однако с другой стороны ворота удерживали работники, привычные к тяжелому труду, так что открывать ворота было не так-то легко, как казалось. Из здания гильдии показался мужчина средних лет, с бородкой и с угрожающей закричал стоящим наружу. «Эй, мерзавцы, где по-вашему вы находитесь?» Это патианское отделение гильдии Милона, находящееся под покровительством великого маркиза Милона. Наша гильдия признана 33-м эрцгерцогом Рандила. Эти ворота принадлежат маркизу, а всякий вошедший в них – гость маркиза. А любой гость маркиза находится под защитой эрцгерцога Рандила. Вам стоило бы вспомнить, что молотить тут вашими палками – все равно, что бить по трону его величества эрцгерцога. Низкий, мощный голос этого человека явно напугал стоящих по ту сторону ворот. В то же время где-то далеко зазвенели тревожные колокола. Преследователи Лоуренса поняли, что оставлять здесь им больше нечего, и обратились в бегство. Некоторое время все, кто стоял во дворе гильдии, оставались недвижимы. Лишь когда звуки шагов и колоколов постепенно растворились в темноте, Работник сильным голосом раскрыл рот. Что здесь такое произошло? Из-за чего вся эта суета посреди ночи? Лоуренс отер по лба и улыбнувшись ответил. Я искренне извиняюсь за этот переполох. Более того, я не в силах выразить свою благодарность за спасение. Благодарность обрати к Маркизу, не ко мне. А, кстати, кто, черт побери, были эти люди? Наверняка они из гильдии Медиоха. Мне кажется, им не понравилась сделка, которую я заключил здесь. Понятно. Ты торговец, который не чурается большого риска. В последнее время нам таких не встречалось. Все из-за моей безрассудной спутницы, которая действовала, не задумываясь о последствиях. А, это доставляет трудности, да. Как бы больно ни было мне так думать, возможно, мою спутницу схватили. Можешь отвести меня к голове отделения Мархейту? чтобы я смог с ним поговорить об этом. Мы здесь находимся в чужой стране. Нападения и поджоги для нас не редкость. Господину давно уже обо всем сообщили. Однако эта ремарка еще больше подчеркнула, насколько трудно в обычных условиях встретиться с главой отделения гильдии. А смогут ли они на самом деле обеспечить мою безопасность? Лоунас не находил себе места... Его сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, но все же он усилением воли изменил ход своих мыслей. Он не позволит им вышвыривать его. Более того, он заставит их дать гарантию, что он получит свою прибыль. Включилось упрямство бродячего торговца, и его ответ Холо, пошедший ради него на риск. Сделав глубокий вдох, Лоренс медленно кивнул. Почему бы тебе не зайти и не подождать господина внутри? Вину тоже нужно время, чтобы как следует вызреть. Несмотря на увещевание работника, Лоуренс думал лишь о холло И успокоиться был не в состоянии. Работнику такую картину доводилось видеть нередко, так что он продолжил успокаивающим тоном. «Что бы ни произошло, если твоя спутница в безопасности, она же сюда вернется». Ты только скажи нам ее имя и как она выглядит, и тогда даже если на ее жизнь будет покушаться церковь, мы сможем ее защитить. Хотя слова работника звучали некоторым преувеличением, все же благодаря им Лоуренс смог немного успокоиться. Благодарю тебя. Она, наверное, нет, она непременно придет. Ее имя Хора. Это девушка небольшого роста, она всегда укрывает голову под капюшоном. «О, девушка? И красивая?» Поинтересовался работник. Лоуренс понял, что этот вопрос он задал специально, чтобы снять напряжение, и улыбнулся в ответ. 10 человек из десяти, увидев ее, обернуться, чтобы увидеть снова. Ха-ха-ха-ха, вот теперь ждать интересно!» Расхохотался работник, провожая Лоуренса в здание гильдии. Восемь, а то и 9 шансов из десяти, что они наняты гильдией Медиоха. Мархит без эквиков перешел к делу. Держался он точно так же, как при прошлой встрече сегодня днем. Лоуренс подумал, что его должно быть подняли на ноги вскоре после того... Я тоже так считаю. Должно быть их встревожило то, что я разгадал их план с серебряными монетами и предложил его вашей гильдии. Думаю, гильдия Медиоха хочет нас остановить. Лоренс не хотел, чтобы его страх бросался в глаза. Волноваться за Холлу он просто не мог. Он, конечно, верил, что умная и хитрая Холлу умеет найти способ сбежать. Однако, возможно, худшего развития событий тоже возможно было. Во всяком случае, как бы дело ни обернулось, обеспечить безопасность Холлу и его собственную было необходимо. А для этого им нужна была помощь Гильдии Милона. Возможно, они схватили мою спутницу. Если это так, пытаться вести с ними переговоры будет бесполезно. Поэтому я хочу узнать, не приложит ли Гильдия Милона часть своих сил для освобождения моей спутницы? взволнованным тоном спросил Лоуренс. Он с трудом удержался, чтобы ударить кулаком по столу. Мархейт, однако, на Лоренса не глядел. Он явно пребывал в глубокой задумчивости. Наконец, он медленно поднял голову и произнес. «Ты сказал, что они, возможно, захватили твою спутницу?» «Именно так!» «Понятно. Когда только началась вся эта суета, я послал нескольких человек следить за нашими противниками. Среди тех, кого они видели, была молодая девушка, которую, судя по всему, насильно. Лоренс догадывался, что Мархей скажет что-то подобное. Тем не менее, эти слова стали для него потрясением, от которого едва не остановилось его сердце. Однако, сделав глубокий вдох, он вместе с воздухом направил куда-то в живот стягивающие его сердце оковы. Затем на выдохе он сказал... Это наверняка моя спутница Холла. Она специально отвлекла врагов, чтобы я смог добраться сюда. Понятно. Однако, для чего им хватать твою спутницу? Лоуренсу захотелось завопить, но его горло с трудом пропускало сквозь себя звуки. Он считал, что человек уровня Мархейта уж, конечно, смог бы назвать какую-либо причину. Думаю, гильдия Медиоха хочет не дать нам в вашей гильдии сорвать их прибыль. Несмотря на то, что Лоуренс почти кричал, лицо Мархейта осталось бесстрастным. Он лишь кинул и вновь погрузился в раздумья. У сидевшего напротив Лоуренса от волнения дрожали колени. Когда он уже понял, что больше не может сидеть, что сейчас он вскочит и заорет, Мархейту вновь заговорил. «Разве это не странно? Что странного-то?» Лоуренс резко вскочил на ноги. Мархейт от неожиданности моргнул. Дождавшись, когда Лоуренс придет в себя, Мархейт успокаивающе протянул к нему руки. «Пожалуйста, успокойся. Но все действительно странно. Очень странно». «Но почему? Точно так же, как ваша гильдия смогла узнать все связи и знакомства с Зелена, так же гильдия Медиоха, как только узнала, что вы хотите им помешать, легко могла...» конечно. Их главное здание находится именно в патио, так что это для них легкая задача. Так что для вас странно? Да, теперь я понимаю, это на самом деле очень и очень странно. Снова произнес Мархейт и посмотрел Лоуренсу в глаза. Лоуренс взвинчивался все больше, но решил все-таки дослушать. Я подумал вот о чем. «Откуда наш противник узнал, что ты, господин Лоуренс, участвуешь в этом деле вместе с нами?» «Да потому что я часто тут бываю. И еще, если они узнали, что ваша гильдия уже начала собирать монеты Терени, им оставалось только сложить один-один-один -э и получить очевидный ответ!» «Все-таки это очень странно. Ведь ты, господин Лоуренс, бродячий торговец. Да, ты приходил сюда несколько раз, чтобы вести с нами дела, но это же совершенно естественно». Потому-то я и сказал, ваша гильдия начала собирать серебрики. Это легко связать со сделкой между мной и Зеленом. Нет-нет, даже несмотря на это, все равно дело странное. Почему же? Лоуренс абсолютно ничего не понимал и оттого раздражался все сильнее. Несомненно, копить серебряные монеты Торини мы начали после того, как заключили сделку с тобой. Теперь вспомни эти слова. Не могу сказать точно, как именно можно извлечь прибыль, но если вы собираете монеты Тереней быстро, прибыль непременно будет. Мы ведь не стали бы собирать монеты лишь потому, что услышали эти слова, верно? А, верно. То, что мы начали собирать монеты, означает, что мы уже знали об этом деле. Более того, я предполагаю, что гильдия Медиоха знает, что мы знаем. В таком случае, брать вас в заложники не было никакой нужды. «Не хотите ли вы сказать?» Мархейт угрюмо кивнул и с сожалением в голосе произнес. «Боюсь, так оно и есть. Поскольку мы уже собрали все основные сведения об этом деле, чтобы не произошло с тобой, господин Лоуренс, это никак не отразится на нашей гильдии». Внезапно у Лоренса закружилась голова, и он едва ли не упал со стула. Сказанное о Мархейтом было истинной правдой. Лоренс был просто бродячим торговцем и не мог рассчитывать на поддержку. Я надеюсь, ты понимаешь, с какой неохотой я произношу эти слова. Однако, раз уж ты упомянул Адила, мы уже вложили в него очень большие деньги ради получения немыслимого дохода. Если для того, чтобы спасти тебя от беды, нам придется отказаться от этой прибыли, мы предпочтем. Мархейт вздохнул и продолжил бесстрастным тоном. Мои глубочайшие извинения, я действую во благо Гильдии, однако... С этого момента Лоуренс перестал вникать в слова Мархейта. Возможно, именно так чувствует себя торговец, когда объясняют о его полном разорении. Его руки, ноги, рот Все застыло Он не мог пошевелиться Он даже не знал, дышит ли Потому что гильдия Милона его бросила Это означало, что и Холла тоже бросили А ведь схватили вместо Лоуренса ее Она верила, что Лоуренс и гильдия Милона ее спасут Потому что она и позволила себя схватить Холу пошла на это Так как верила в него И вот к чему все привело. Перед Лоуренсом встал мысленный образ Холла. С каким-то лицором она говорила, что хочет путешествовать, прежде чем вернется на север. Когда заложник теряет свою ценность, как заложник, то что происходит с ним в дальнейшем очевидно. Мужчину продают на галеры, женщину продают в бордель. Холла, конечно, обладала волчьими ушками и хвостом, но в мире хватало ненормальных и вовсих свекнувшихся богатеев, которым нравилось коллекционировать одержимых демоном девушек. Лоуренс не сомневался, что гильдия Медиохта без труда найдет одного-двух таких покупателей. Лоуренс стал думать о том, что произойдет с Холлу, если ее продадут. Как эти богачи, поклоняющиеся демонам, обожают безумные ритуалы? Обойдутся ли... Насильно проданной ими девушкой. Нет, я ни за что не допущу, чтобы Холла ждала такая судьба. Лоренс распрямил свое обмякшее тело и уселся ровно. Я все равно выручу Холлу, подумал он. Пожалуйста, держись. Донеслось до него. Несколько секунд спустя Лоренс наконец-то раскрыл рот. Похоже, наши враги действительно давно обо всем догадались. Значит, ваша гильдия приняла решение уже давно? Разумеется, гильдия Медиоха ни за что бы не стала сидеть сложа руки. И это означало, что они все равно стремились схватить Лоренса и его спутницу. Более того, для их поимки было отряжено довольно много людей. Иными словами, люди гильдии Медиоха сознательно пошли на риск быть обнаруженными городской стражей. Да, именно поэтому мне все это кажется еще более странным. То, что я сейчас сказал, это только половина истории. Вот что я теперь хочу сказать. Если понадобится, я смирюсь с тем, что ты, господин Лоуренс, станешь питать к нам вражду и выберу процветание гейди. Тут Лоуренс припомнил, однако произнесенное Мерихтом ранее и понял, что тот еще не все сказал, что хотел. Лоренс покраснела стыда и повесила голову. «Я верю, ты очень заботишься о твоей спутнице. Однако, принимая поспешное решение и позволяя чувствам взять над собой верх, мы ставим телегу впереди лошади. Приношу свои извинения вам. Не нужно извиняться. Если бы моя жена оказалась в таком положении, думаю, я тоже не мог бы оставаться спокойным». Мархейт улыбнулся, увидев эту улыбку. Лаурен снова поник головой, однако, при слове «жена» его сердце заколотило сильнее. Он вдруг понял, будь Холо просто его спутницей, он бы сейчас так не переживал. Да и Холо в этом случае не согласилась бы отвлечь врагов и увести их за собой. Что ж, вернемся к нашим делам. У нашего противника нет способов как-либо нам навредить, а вот у нас имеется немало козырей в рукавах. Поэтому в теории ты и твоя спутница никак не можете повлиять на наши дела. И все-таки они старались схватить вас обоих. Здесь должна крыться какая-то причина. Не можешь ли ты понять, что это за причина? Лоуренсу никакая причина не шла в голову. Однако, обдумав различные возможности, тщательно и преследовательно Лоуренс вдруг понял, что для поимки его и Холла может быть совсем другая причина. Да, это совсем не казалось невозможным. Лоуренс углубился в размышления. Лишь одна возможная причина приходила ему в голову. Нет, этого не может быть. Ты что-то нашел? Лоуренс медленно выбросил из головы прошедшую туда мысль. Все-таки это могло быть просто невозможно. Но с другой стороны, прочих разумных причин он не видел. Огромная прибыль практически у нас в руках, и мы стремимся сделать все, чтобы она в наши руки попала. Если ты о чем-то догадался, сколь незначительным это бы не казалось, пожалуйста, скажи нам об этом. Несомненно, просьба Мархейта была абсолютно разумна, а любых догадок следовало сообщать. Подумал Лоренс Ахолу. О Ахолу? О как на нее ни не посмотри, нормальным человеческим существом не была. Любой обычный человек при взгляде на нее сказал бы, что она одержима демоном, да и сам Лоуренс тоже не считал ее человеком. Одержимых демонами предают в руки церкви, если, конечно, не заточают где-то на всю жизнь. Как бы там ни было, вести обычную жизнь они не смогут. Если этих людей обнаружила церковь, казнь была неминуема. Холо выглядела совсем как человек, одержимый демоном. Раз так, Гильдия Медиоха могла использовать Холлу, чтобы угождать Гильдии Милона. И если те не хотят, чтобы церкви стало известно об отношениях с содержимым человеком, они должны будут отказаться от дела. Когда церковь начнет судилище, Гильдия Медиоха выступит в роли Голоса Божьего и придаст огласке тот факт, что Гильдия Милона заключила греховный договор с демоном, которого Гильдия Медиоха удалось озловить. Приговор будет очевиден на костер и гильдию Милона, и Лоренса, ну и Холло, конечно же. И все же Лоуренс по-прежнему казалось, что это было невозможно. Кто же мог узнать про волчьи уши и хвост Холо? Холо была очень умна. Лоренс не видел, что ее истинную суть можно было так легко разоблачить. Вне всякого сомнения, он единственный знал, кто такая Холо на самом деле. Господин Лоуренс. Голос Мархейта вернул Лоуренса из дум обратно в реальность. Ты знаешь, в чем причина? В ответ на прямой вопрос Мархейта Лоуренс мог лишь кивнуть. Раз я уже кивнул, мне лишь остается честно и подробно рассказать все, подумал Лоуренс. Но если истинная причина окажется совсем в другом, он расскажет Мархейту о Холу совершенно зазря. В лучшем случае гильдия Милона решит опередить гильдию Медиоха и обвинить ее в том, что она злодейская организация, использующая одержимую демоном девушку, чтобы запугивать других. Если дело обернется именно так, Хола все равно будет обречена. Лора защищал на себе серьезный взгляд сидевшего с другой стороны Мархейта. Он был не в силах скрываться от этого взгляда. И тут... Прошу прощения. В комнату вошел один из служителей гильдии Милона. В чем дело? Нам только что принесли письмо, оно как-то связано с нынешней нашей ситуацией. Служитель подошел к мархейту и протянул ему письмо, скрепленное изящной сургутной печатью. Имени отправителя на обертке письма не было, лишь имя адресата. Волку и лесу, где он обитает? Лоренс понял, что его догадка верна. «Прошу меня извинить! Не позволите ли мне прочесть это письмо первым?» В первое мгновение после этой просьбы Лоуренсу на лице Мархейта появилось ошеломление выражения, однако, поколебавшись немного, он кинул и протянул письмо Лоуренсу. Тот, в свою очередь кивком, выразил свою благодарность и, сделав глубокий вздох, разорвал обертку письма. Внутри находился лист бумаги и клочок коричневой шерсти. Вероятно, шерсти Холла. На листе было лишь несколько коротких фраз. «Волчица у нас. Двери церкви открыты всегда. Если вы не хотите выпустить волчицу к себе в дом, запрете двери и окна, и никого не выпускайте». Последние сомнения испарились. Протягивая письмо Мархейту, Лоурен с трудом выдавливая себя, звуки произнес. «Моя спутница Холла на самом деле воплощение волчицы и богини урожая». Ничего удивительного, что глаза Мархейта вылезли из орбит.